Глава 2. Александра Невская Лавра. История постройки монастыря. Перенесение мощей святого благоверного князя Александра Невского из Владимира. Благовещенская церковь. Усыпальница семейства Петра I. Лаврское кладбище. Могила императора Петра III. Торжественное перенесение его праха. Сказания современников о похоронах Петра III и Екатерины II. Первые богодельна в Петербурге и первый колыбель для подкидышей. Плакальщицы. Похороны. Суворова, князя Гики, Ломоносова, Крылова. Церковь Святого Лазаря. Памятники литераторов. Замечательные и курьезные эпитафии. Лаврский схимонах Алексий. Посещение его келей императором Александром I. Ложный брак. принцесс Ноктюрн, церемония освящения Главного Собора, первое русское серебро, замечательное богатство монастыря, ризница, библиотека, типография, обер-инквизитор, число архимандритов, подхожий стан. В ряду монументальных построек Петербурга, где встречаются неизгладимые следы трудов Петра Великого, первое место занимает Невский монастырь. По преданию, монастырь построен на том месте, где святой благоверный Александр Невский разбил шведов 15 июля 1241 года. В ознаменование победы Невского место это было названо Петром Виктори. Император, обозревая эту местность в 1710 году, указал здесь строить монастырь во имя Святой Троицы и Святого Александра Невского и в то же время Утынский архимандрит Феодосий водрузил здесь крест с надписью «На всем месте Создатися Монастырь». В 1712 году приступили к работам, и 25 марта следующего года здесь была освящена деревянная церковь Благовещения, и началось монашеское общежительство. В 1717 году император утвердил план архитектора Андрея Трезина для будущих каменных монастырских построек, над которыми главным наблюдателем поставил князя Меньшикова. На постройку употреблялись суммы, дарованные от казны, а также сборы от погребений в монастырских церквах. Главный же доход монастыря был и от крестьян, которых было приписано к Невскому монастырю до 25 464 душ. По заключении Нейштадтского мирош-свеции, Петр вздумал перенести сюда мощи Александра Невского из Владимирского рождественского монастыря. И в 1724 году, в июле месяце, императором была послана во Владимир комиссия из духовных и светских лиц подъять святые мощи с теми же обрядами, с коими были перенесены мощи святого Филиппа из Соловецка в Москву и доставить до Новгорода сухим путем. После мощи были поставлены на яхту и везены водой по Волхову, Ладожским озером и Невой. У села Усть-Ижоры Петр встретил шествие, перенес мощи угодника к себе на лодку, на которой стал сам у руля, а своих сподвижников превратил в простых гребцов. Лодка, сопутствуемая множеством судов, прибыла в Петербург, где ее первый встретил ботик Петра под императорским штандартом. а затем императрица, весь двор, все духовенство, вся гвардия и народ. Государь с приближенными поднял с лодки святыню и под богатым балдахином перенес освященную только в этот день новую Александровскую церковь, где она и пребывала до постройки главного собора. После смерти Петра строение лавры продолжалось. По его плану предполагалось сделать полукруглую ограду и внутри двор с замковым вокруг строением. Подле монастыря думали выкопать пруд – обвести монастырь судоходным каналом, а на западе от монастыря разбить большой итальянский сад. До 1731 года была сделана стена по обе стороны собора, разбит сад с главными аллеями. Сделаны цветники, пирамиды и галереи с гербами, и около монастыря стена с воротами. Стены монастыря до 30-х годов нынешнего столетия окрашивали в светло-кирпичную краску, что придавало зданию совершенно оригинальный вид. Храм Святой Троицы, построенный по плану Петра, был окончен в Черне только в 1753 году. Но так как вскоре в стенах были замечены трещины, то по приказу императрицы Елизаветы Петровны